БОРИС КАНАФАЛЬСКИЙ ЛИНКОР АЛЬБИОН ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПРАВЬ, БРИТАНИЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Ближе к вечеру со стороны Вицхофе, по главной восточной дороге, оставляя после себя жирные клочья черного угольного дыма, в Гамбург влетел роскошный паровой двухкотловый «Даймлер». Паровой агрегат летел, пренебрегая хоть какой-то дорожной вежливостью. Он совершал резкие маневры, обгоняя тяжелые и медленные грузовые экипажи и распугивая мощными гудками гужевые повозки. За колесом управления этой дорогой и быстрой машины восседал мрачный тип в кепке, кожаные куртки и автоочках на резинке. На руках его красовались запыленные перчатки с крагами. Впрочем, в пыли были не только перчатки, пыль покрывала и всю его одежду. Было ясно, что агрегат приехал в Гамбург издалека. А на запятках машины качался в такт зигзагом движения экипажа, такой же запыленный, как и водитель, грум. Въехав в населенный пункт, экипаж значительно снизил скорость. Видно, водитель решил избежать возможных жертв и происшествий на переполненных улицах большого города. И уже не спеша докатился до фешенебельного отеля «Атлантик-Гамбург», Только тот он остановился и, избрасывая избыточное давление в котлах, щелкнул клапанами и со свистом выпустил из своих недр горячее облако белейшего пара. Тот же гром проворно соскочил из-за пяток и кинулся к двери экипажа, но прежде чем открыть ее, откинул ступеньку трапа и лишь потом распахнул дверцу и замер в поклоне. «Прошу вас, ваша светлость!» Прошло изрядное количество времени, секунд, наверное, Пятнадцать, прежде чем на ступеньку встал штиблет светлейшего, приобретенный по настоянию самых последней веяния петербургской моды. Затем показалась трость из красного дерева золотой рукоятью, а уже после всего на землю на удивление легко выпорхнул весьма немалых размеров мужчина в самом расцвете лет. Выпорхнул и засиял, словно солнце. Засиял, ибо был он ослепителен в своем великолепии. Скромно серый сюртычок был обшит по рукавам и обшлагом черным шелком, на манер смокинга. Прекрасные малиновые панталоны изумительно гармонировали как с сюртычком, так и с жилетом из расшитого лилового атласа, а цилиндр был так же лилов, как и жилет. Перчатки человек носил лайковые, а манжеты его белоснежной рубашки были из тончайшего кружева. И венчал все это великолепие алый галстук с заколкой из крупного измруда. а изумрода. Видно, чтобы подчеркнуть свою эксцентричность, человек, вышедший из экипажа, носил на запястье левой руки длинную золотую цепь. Цепь та -то была толста и в несколько витков обвивала кисть этого изысканного человека, а на ее конце болтался хрустальный флакон для духов, что был величиной с небольшое яблоко. Господин тут же изящно сбрызнул себя несколькими каплями из этого флакона, а потом оглядел здание, к которому подъехал оглядел его сверху донизу и, судя по выражению лица, остался не то чтобы доволен увиденным, но во всяком случае не разочаровался. Сбежавший по ступенькам гостиничный привратник сразу понял, что особа, явившаяся в их заведение, непроста и, низко поклонившись, сказал «Рады вас приветствовать в нашем доме!» А Грум, слышавший это, поправил его высокопарно и с дурным немецким произношением. — Господину надобно обращаться, ваша светлость или князь, так как перед тобой князь Бельский. — О, да, да, — понимающе кивал привратник. — Конечно, господин князь. Агром уже давал ему указания и на всем том же плохом немецком языке перечислял. — Его светлость желает проживать в лучшем номере вашего заведения. — В лучшем. Я и водитель должны жить в соседнем номере для слуг. В комнатах князя всегда должно быть шампанское во льду, вина из Мэдека, фрукты самые свежие и сыры, мягкие и твердые. А еще пришли мне Лакеев снять и перенести багажи его светлости. Также пришли прачек стирать его одежду. Его светлость любит надевать чистую одежду каждый день. — Ты все запомнил или мне повторить? С этими словами Грум достал из кармана монету и протянул ее привратнику. То-то, монету, округлил глаза и даже поначалу побоялся брать ее, думая, что это какая-то ошибка. Но Грум пихнул ее ему в руку и повторил вопрос. — Ты все запомнил? — Вам лучше все это сказать, портье, — испуганно разглядывал деньги-привратник. — А я могу лишь позвать лакеев для переноски багажа. — Сделай хоть это, — назидательно произнес Грум. И когда привратник, зажав в руке деньги, хотел было уже убежать, звать Лакеев, князь, немножечко высокомерно и в то же время элегантно, остановил его, зацепив за ворот камзола золотой рукоятью трости. — Друг мой, постойте, окажите любезность, — сказал он это на прекрасном литературном немецком языке, в котором едва улавливался намек на верхнесаксонский диалект или даже на лепсикско-дрезденский выговор. Привратник замер и уставился на князя, немного притом оцепенев. А князь продолжил. — Ванная с горячей водой, надеюсь, в моем номере будет? — Как же, конечно, будет, — кланялся привратник. — У нас все номера с ваннами и горячей водой. — Хм, очень на то рассчитываю. Князь нисходительно улыбнулся и даже в знак расположения и необыкновенной своей демократичности слегка похлопал его по плечу. И после, не обращая внимания на своих слуг и работников гостиницы, стал подниматься по ступенькам и, войдя в большой роскошный холл дорогого заведения, сразу нашел вывеску «Ресторан» и отправился в ту сторону. В ресторане народу было немного. Обед давно уже закончился, а до вечернего отдыха было еще далеко. Князь уселся за столик у окна, придирчиво осмотрел белоснежную накрахмаленную скатерть, потом взял вилку и проверил ее на предмет пятен. Потом также исследовал фужер. Кажется, и сейчас ему не в чем было упрекнуть заведение. И он обратил внимание на спешащего к нему официанта в белом переднике до пола. — Изволите взглянуть меню? — сразу предложил тот. — Нет нужды, — ответил князь. — Голубчик, принеси ко мне рюмку анисового шнапса, какой подают в лейпцигских заведениях. Есть у вас такой? — Конечно, господин, у нас такой имеется. Еще чего-нибудь? — Конечно. Еще мне большую чашку кофе и сливок принеси, и Францбрёдхен, если есть свежие. — Конечно, господин, все у нас имеется. — А кофе прошу, чтобы был без Робусты. Не выношу Робусту даже на запах, — предупредил князь. — Не извольте волноваться, кофе — чистая арабика, бразильского происхождения, — уверил его официант. — А что пожелаете из горячего? — Ну... Важно господин задумался. — Может, вам все-таки меню? — А скажи-ка, любезный повар, у вас хорош? Я тут пробуду несколько дней, а может, и недель, и дурных поваров я не жалую. Если он плох, то я отсюда съеду. — Не волнуйтесь, господин, повар наш лучший в Гамбурге, — хвалился официант. А князь лишь усмехнулся ему в ответ, достал платок, вытер губы и произнес со вздохом. — Ведь в каждом заведении мне такое врут. — Ладно, вели повару, пусть к ужину сделает мне ростбив с розмарином. — Непременно, — обещал официант. — И чтобы прожарка была средней, — продолжал князь, — излишней крови я не люблю. Но чтобы и сухой не был, понял? — Не извольте сомневаться, все будет в лучшем виде, — снова заверял его официант. — Всякий раз мне такое говорят. — ворчал посетитель. — Ладно, неси водку и кофе. — Слышь, князь, ты не больно ты размахнулся? — спросил Вадим Валерьевич Варганов, человек с очень большими кулаками. Он же брат Вадим, инок во ордене, по совместительству водитель и ближайший помощник князя. Брат Вадим сидел за столом, разложив перед собой все монеты и ассигнации всех стран и земель, коими они располагали. Он тщательно пересчитал наличность, почесал пятерней свою почти лысую в шрамах голову и продолжил. «Поэкономнее нам надо, слышь, ваше сиятельство!» «Ах, оставь!» — отмахнулся князь. Он же брат Ярослав, некогда в меру носивший имя Ярослава Андреевича Горского. «Не до тебя мне». Он развалился в кресле, перед тем скинув сёрток, жилет и галстук, а теперь махал на себя платком от вечерней духоты и приговаривал. — Мне и без тебя дурно. Брат Ярослав носил в опричном ордене степень великосхимного монаха, то есть был на два звания выше брата Вадима, что, однако, не мешало тому упрекать начальника. — Это потому, что ты сожрал целую вырезку один. Мог бы попросить, чтобы хоть половинку в номер занесли, так было бы по-честному по-людски. — Ах, оставь ты это! — лениво махнул на своего товарища платком аркидьякон. — Сходи да купи себе сосиску и не донимай меня своими нравоучениями. Ты лучше скажи, ванна уже набралась? — Уж набралась и остыла, пока ты гортонобесие свою по ресторанам тешил да деньги транжирил. Я уже новую набрал. Иди, купайся. Да только недолго. Брат Валерий придет, тоже мыться будет. Брат Ярослав встал, и, скидывая штиблеты на ходу, пошел в ванную. Был он высок ростом и на вид крепок, но что-то было в его фигуре от оттого и сила его казалась ленивой. Ко всему был он еще рыж и насад, хотя общее впечатление о нем у всякого, кто его видел, складывалось скорее приятное, так как казался он человеком вовсе не злобным и не высокомерным. Проходя мимо брата Вадима, он вскользь взглянул на разложенные в свете лампы деньги и спросил. Клапан на втором котле так и стучит. — Стучит, сволочь Все-таки придется менять. Нужно найти мастерскую. Завтра займусь. — Уж займись, — велел князь и скрылся в ванной комнате. А брат Вадим собрал со стола все деньги, бережно свернул от сигнации и сложил их в портмоне. Золото и серебро собрал в отдельный кошелек. В отличие от беспечного своего священноначальника, брат Вадим проявлял некоторую озабоченность. Волновался о том, что средств, выделенных в попыхах на организованную командировку, явно не хватает. И тут в их роскошный номер явился и третий человек, что играл в их спектакле роль Грума. То был инок во ордене брат Валерий, в миру Валерий Владимирович Павлов. Он принес в бумажном пакете круг неплохой колбасы, пару больших брецелей и еще что-то, а также извлек из глубоких карманов плаща четыре бутылки пива. Все это он раскладывал и ставил на дорогую скатерть дорогого стола. — О, пивко! — обрадовался брат Вадим, сразу беря одну из бутылок и тут же откупоривая ее. — Оно! — соглашался брат Валерий, скидывая плащ и садясь к товарищу за стол. — Я этих рейнских бордо и всяких прочих медоков больше видеть не могу. — Воистину, брат, воистину! — соглашался с ним брат Вадим, отламывая себе еще и колбасы и тут же добавлял с некоторой мечтательностью в голосе. — А надо было еще, конечно, хоть немного водочки захватить. После такой длинной дороги можно было бы понемногу возлеть Думал, — отвечал ему брат Валерий, — глаза у него умные, проницательные и холодные. Увидишь такого, так нипочем и не подумаешь, что человек этот настоящий схемонах. — Признаться, посещали меня подобные мысли, но решил я, что от лукавого они и воздержался. — От лукавого? — уточнил брат Вадим. — Подумалось мне, что наш великосхимный будет опять нам высказывать за пьянство, — чуть поморщившись пояснил брат Валерий. — И что-то мне сразу расхотелось. Думаю, обойдемся без водки, тем более, что настоящий тут не найти, а местный шнапс — нашей нечета. — Нечета, нечета! Не — соглашался брат Вадим, сознанием дела расправляясь и с колбасой, и с пивом. «Ну, а телеграмму братьям ты послал?» «Послал», — заверил его товарищ. «Просил завтра ответ дать до шести утра. Уж как получим, так будем думать, когда и где встречу готовить». «Я газетенку местную купил», — брат Ватим достал из кармана пиджака газету. «Признаться, цены на жилье здесь кусачие». «Экко удивил, братец», — отвечал ему брат Валерий тоном человека, знающего, о чем идет речь. Город Гамбург со времен ганзы славился своими портами и торговлей. А чего же тут быть дешевизне? Сам он при этом проворно распечатал уже вторую бутылку пива. И, откупорив, снова заговорил. — Завтра, если останется время, начните подбирать жилье. Основное и запасное сразу. — Сначала я, даймлер, к механику отгоню, — отвечал ему брат Вадим, — а потом и квартирой займусь. А тут из ванной вышел сам брат ярослав был он в одной простыне чистый свеж сразу оценив ситуацию он почти с возмущением спросил это вы что подлецы ни одной бутылочки пива мне не оставили а ты нам вырезки с розмарином случайно не принес тут же парировал брат вадим хоть по маленькому куску а тебе пиво не по чину ты вон ваше сиятельство свой медок глыкой разумно заметил князю брат валерий эх брат ярослав подошел к нему и не без усилия вырвал у него бутылку, в которой еще было пиво. — Мелкие вы людишки, с духом народец. Все считаетесь, все подсчитываете, глядите жадно, кто что съел. Вот потому-то вы и не князья, из-за мелочности вашей. Удовлетворенный своим назиданием, брат Ярослав отпил из бутылки и спросил. — Телеграмму братьям хоть послали? — Да уж не волнуйся, послали, пока ты там рост бифет заметил брат Вадим. — Послали. Я просил брата Тимофея дать ответ до шести утра. — Вот и славно. Чем раньше начнем день, тем больше успеем, — сказал брат Ярослав и пошел к себе в спальню, напомнив своим товарищам. — Вы тоже не засиживайтесь тут. — Слыхал, что великосхимный сказал? — спросил брат Валерий, забирая у брата Вадима бутылку с остатками пива. — Ложись спать. Я сейчас помоюсь и тоже лягу.